Ещё в школе записалась в кружок кройки и шитья. Старшие девки земляной и грязной работы галку не неволили, ворочали сами. Ничего с ними не станется. Здоровые кобылищи! Считала мать и делала вид, будто не знает, что на кройку и шитьё младшенькая записалась для отводу глаз. Сама же к музыке устремилась» и девки тайно, тайно копят деньги на какой-то струмент».